Глава восьмая Я еще минут десять посидела, бездумным взглядом поизучала пространство перед собой, не представляя, что делать дальше. На всякий случай пожалела себя, бедняжечку, а затем шумно выдохнула. Выключила карту, отнесла рисунки обратно в лабораторию и положила их в одну из стопок, под самый низ. Не хочу. За эти минуты, пока сидела, я не решила ровным счетом ничего. Но у меня создалось стойкое ощущение — что мной манипулируют и вынуждают. Сначала нелепая смерть дяди, затем еще более нелепое завещание, случай воровства на границе с западным соседом, лживый управляющий, который на самом деле тот самый сосед, затем бабули со своей аферой. Карта эта. Буквально одно к одному. Кто и зачем все это подстроил? Или у меня паранойя? Бездна. И ведь не расскажешь никому, не доверишься. Я громко выругалась, выпуская пар, причем буквально. Затем плюнула, сняла амулеты, переоделась в платье и отправилась в дубовую рощу. А камушки пускай ищет те, кому они нужны. Мне и моих земель с доходами предостаточно. Если до выхода на поверхность я практически бежала, то наружу выходила уже намного медленнее. Создалось ощущение, что дуб просто-напросто забрал мою нервозность, взамен подарив спокойствие и умиротворение. Я даже в какую-то секунду захотела поблагодарить древнее дерево, а затем действительно прикоснулась к его коре ладонями и тихо прошептала «Спасибо». Великан едва уловимо качнул ветвями в ответ, и меня окутало ароматное облако запахов рощи. В нем было всё. И терпкие нотки свежей листвы, и обещание ночного дождя, и тончайшее благоухание весенних цветов, редкими цветными пятнышками расположенных среди изумрудной травы. А еще был он изысканный аромат огненной розы. Я вновь прикрыла глаза и доверилась инстинктам, которые привели меня прямиком к древней беседке и безупречному розовому кусту. Казалось, прошла всего минута, как я его покинула. Не опал ни один лепесток, не завял ни один бутон. Цветы были настолько нежными и яркими, что я в который раз восхитилась уникальностью местной природы. Наверняка не обошлось без магии. Я поднялась по замшелым ступеням, присела на краешек каменной скамьи, подложив под себя плащ, закрыла глаза и запела. Я редко пела. И не сказать, что не умела, просто не было повода. Да и мелодичных песен я знала, до да неприличия мало. Это была одна из тех древних баллад, о которых, казалось, знали все, причем чуть ли не с малых лет. Песня о том, как зарождался наш мир. Песня о том, как боги сотворили его и ее. Песня о том, что природа и мы едины. Песнь благодарность за эти прекрасные моменты умиротворения, подаренные мне рощей. Разбираться в проблемах снижения уровня добычи изумрудов оказалось интересно и непросто. Но он справился с задачей и торопился вернуться в замок. Гремлины разместили его в самой удобной хижине, но это не шло ни в какое сравнение с его комнатой в замке. Ему элементарно хотелось принять горячую ванну. Уже темнело, и Джерарда больше полагался на чутье Виверны, чем на свое зрение, когда ухо уловило мелодичное женское пение, а обоняние коснулся отдаленно знакомый аромат. Вираж, другой, бестно. Вот так удача! Я услышала шум крыльев еще до того, как увидела заходящую на посадку Виверну. «Сейчас я обрела неслыханное ранее единение со своей территорией и знала, что это не какая-то там посторонняя Виверна с незнакомым наездником, а Виверна Джера, и он сам». Вернулся голубчик. «Рановато, я ждала его только завтра». «Неужели уже совсем разобрался?» «А тут что забыл?» Я без особого интереса рассматривала спешивающегося и подходящего ко мне мужчину. Как и в тот вечер, Сумерки сгустились настолько, что было видно едва-едва, и то благодаря волшебному свечению роз. «Добрый вечер, юная леди». Джер поздоровался первым, замерев на предпоследних ступенях беседки. «Не поверите, как мне приятно вновь видеть вас». «Не поверю», — я ответила с иронией и достаточно небрежно. «Чем обязана?» Мужчина чуть удивленно нахмурился, а затем торопливо представился. «Управляющий Джер, леди, работник вашего брата». «Я знаю», — кивнув, я смерила его пренебрежительным взглядом и сморщила носик. «Вы не любите мыться, управляющий Джер? От вас пахнет?» «Прошу простить мой внешний вид, леди». Демон натянуто улыбнулся, и я без труда рассмотрела в его глазах досаду. Лечу с шахты, где разбирался с текущими делами. еще не успел побывать дома и привести себя в надлежащий вид. Я с осуждением качнула головой, явно намекая, как отношусь к подобному пренебрежению приличиями. Мужчина моментально осознал свою оплошность, об этом сказала сконфуженное выражение его лица, но уходить почему-то не торопился. «Леди, могу я узнать?» «Ваше имя?» «Меня зовут Дэнни». Я не стала подавать руки, посчитав, что в нашем случае можно обойтись и без этого великосветского жеста. «К тому же управляющий ведь не лорд, верно?» Демон слегка смешался, видимо, не ожидав услышать от меня краткое домашнее имя, и уточнил. «Дэнни и все? «Дэнни и Штар», — я фыркнула и встала. «И прошу простить, но мне пора». Я провожу время позднее. Я искренне удивилась подобному порыву и смерила кавалера, годящегося мне в дедушке, скептичным взглядом. «Управляющий Джер, я вполне способна дойти до своей комнаты сама, а вам все-таки не мешало бы помыться от вас. Пахнет всего хорошего». Я вызывающе вздернула носик, по широкой дуге обогнула мужчину и направилась вглубь роще, Радуясь, что в этот момент демон не видел моего лица. Моя маленькая месть начала осуществляться, и это было только начало. А впереди еще полтора месяца, как я решила погостить у любимого братика. А брат? А уехал брат. По делам, шлите письма. Это было унизительно. Безупречно, вежливо, но невероятно унизительно. Джер задумчиво сузил глаза, провожая взглядом юную сельфидочку, в чьей русой шевелюре, золотыми всполохами, только сегодня разглядел крохотные рожки. Она была красива, юна и... кем-то обижена. Кем? В голове снова и снова проносились их встречи. Всего две. Но такие разные. Что-то тут было не то. Ладно, разберемся. Лишь бы вновь не пропала, как в прошлый раз. Интересно. Куда она направилась? К тайному ходу? Брат был настолько обеспечен, что показал ей их. Или они действительно настолько близки, что у них нет секретов друг от друга? Знает же она его, как управляющего. Эх, молодость! Как тебя понять, когда ты так коварно? Демон протянул руку к Розе, но она, словно живая, отклонилась и не позволила до себя дотронуться. Джер удивленно хмыкнул, но повторять попытку не стал. Лорд прекрасно знал, что своевольничать на чужих землях не стоит, и в итоге просто развернулся и отправился в замок. Мыться. В замок я возвращалась, не торопясь, и старательно обдумывая тактику и стратегию ближайших дней. «Для начала мне необходимо придумать достойную причину для своего отсутствия. Например, поездка к матушке на воды. Почему нет? Мамуля далеко. Проверять в любом случае никто не будет. Главное, самой слишком громко не хохотать, когда сообщу Джеру, что братик доверил мне не только погостить у себя в замке в его отсутствии, но и слегка покомандовать слугами и им. О, точно!» Не забыть выписать себе верительную грамоту. И перчатки, перчатки обязательно. Настроение было настолько чудесным, что я вновь замурлыкала себе под нос незатейливую мелодию. Темнота спальни не помешала мне найти кровать, и я, скинув верхнюю одежду, рыбкой нырнула под одеяло. Завтра будет новый и, несомненно, чудный день. И плевать на тайны прежних наместников. Мне они, ну, ни капельки не интересны. Разве что совсем чуть-чуть. Ночь прошла безмятежно, но утром все таки разродился ливень. Обещанный рощи еще вчера. И, судя по сизому горизонту, непогода грозила и затянуться как минимум на несколько дней. Не беда, мне есть чем заняться. Завершив утренние водные процедуры, я направилась в гардеробную, где минут двадцать продумывала свой образ. Вульгарщина отпадала сразу, как и мужские брюки — «Я должна была выглядеть максимально женственно и невинно, чтобы Джер не заподозрил меня ни в чем И вообще, сейчас он в образе старого военного, и будет удивительно, если я попытаюсь с ним флиртовать или хотя бы намекнуть, что он мне интересен, как мужчина. Ха! Да не капельки! Хотя вру. Капельку он интересен. Но тем ему хуже. В итоге я все таки выбрала оранжевые брючки, которые обтянули мои стройные ножки и подчеркнули попку». Хвостик игриво взмахнул в унисон моим мыслям, белую блузку украсил алый шейный платочек, завязанный на симпатичный бантик, а волосы я оставила распущенными. Красота да и только! Кольцо наместника и свои уже не слишком девичьи ручки про маникюр пришлось временно забыть я спрятала под плотными матерчатыми перчатками телесного цвета с частично отрезанными пальчиками, что намекало на мою любовь к полетам на вивернах. Эти перчатки — Мне презентовала Ба, за что сейчас я была ей очень благодарна. Ох уж эта огненная интриганка, наверняка ведь знает больше, чем сказала. Вот вернется через месяц, точно все из нее вытрясу, а пока пойду потрясу кое-кого другого. Я игриво подмигнула своему отражению, пару раз крутанулась перед зеркалом, Сменила тапочки на туфельки и отправилась вниз. Первым делом забежала в кабинет, быстренько написала себе верительную грамоту, в которой одарила себя любимую необходимыми полномочиями, заверила ее сургучной печатью и только после этого приказала служанкам накрыть завтрак и заодно поинтересовалась, где наш новый управляющий. «Господин Джер в своих покоях леди. Уже позавтракал и составляет отчет от проделанной работе, мне ответил лакей из юных гремлинов. «Уведомить господина управляющего, что вы желаете его видеть?» «Не стоит. Может, чуть позже». Я беспечно отмахнулась и сосредоточилась на завтраке. Булочки с повидлом сегодня были необычайно хороши. Завтракующий у меня и нашел господин управляющий, решивший зачем-то заглянуть в нижнюю столовую. «Леди Дэнни, доброе утро». Мужчина застыл в дверях, в его руках были бумаги, а на лице весьма странное выражение. Я кивнула, так как жевала, и приветственно помахала пальчиками. Демон едва заметно улыбнулся и решил, что я настроена с ним пообщаться. «Вы к нам надолго? Не подскажете, где я могу найти наместника?» «Сначала я доживала». Запила, смерила оценивающим взглядом стоящего в дверях пожилого мужчину, отметила, что сегодня он одет во все свежее, а его волосы зачесаны назад, и не скажешь, что за стрижка. Интересно, где он служил? Вот бы бабулю расспросить. Кажется, она знала его весьма близко. А братик улетел к мамуле. Матушка на дух не переносит проклятые земли, и братик решил сделать ей приятное и слетать к ней сам. «А что у вас в руках?» «Отчёт по изумрудной шахте?» Демон сдержанно кивнул, а я, откусив от булочки самый вкусный кусочек с повидлом, требовательно протянул руку. «Дайте мне, я тоже хочу почитать». «Леди Дэнни?» Демон оторопело сморгнул и слегка возмущенно попытался поставить меня на место. «Это отчёт для наместника. Это конфиденциальная информация». «Управляющий Джер. Я ответила максимально снисходительно, умудрившись при этом вздохнуть так, чтобы демон понял, насколько сильно я снизошла, чтобы объяснить ему прописные истины. «Брат доверяет мне целиком и полностью. Вам показать верительную грамоту или поверите мне на слово?» «И так посмотрела, что демон не мог не проникнуться, но не проникся». Нахмурился, смерил оценивающим взглядом, который меня моментально возмутил, а затем кивнул. «Да, я бы хотел увидеть данный документ». «Хам!» Не став говорить это вслух, я высокомерно приподняла бровь и с легкой угрозой уточнила. «То есть на слово вы мне не верите?» «Я верю документам, леди». Демон ловко ушел от прямого ответа, но все равно косвенно высказал мне ноту недоверия. А он не дурак. «Прекрасно!» Я не скрывала своего возмущения и, как только доела, встала и направилась в кабинет. Там подошла к столу, взяла и сунула под нос управляющему необходимую бумагу. «Прошу, изучайте!» «Не стоит так возмущаться, леди, я всего лишь следую инструкциям и долгу». А долг предписывает мне служить лишь наместнику, а не его юным сестрам. Демон ответил довольно сухо, и я поняла, что он уже весьма раздражен. Неплохо, но скоро будет еще лучше. Пока Джер изучал верительную грамоту, я решила побродить по кабинету и поизучать карту земель братика. В некоторой задумчивости замерла перед участком, изображающим западные болота, и попыталась прикинуть объем предстоящих поисков. Даже учитывая точку на карте, в реальности придется обследовать не меньше гектара, а то и больше. Пока завтракала, я уже осознала. Поискать все-таки придется, хотя бы попытаться. Любопытством я не была обделена. К счастью ли, а может, на беду? Пока не поняла, но увидеть хотя бы одним глазком загадочный кусочек метеорита, обладающий неведомой магией и оцененный императором столь дорого, очень хотелось. Тем временем демон дочитал документ и подошел ко мне. Леди, не совсем понимаю, зачем ваш брат поступил данным образом, но вы действительно имеете право изучать мои отчеты. Голос управляющего был ровным, но я видела, сколько в его глазах недоумений и досады. Вы действительно хотите их изучить или это было шуткой? Вы хоть что-нибудь понимаете в деле добычи драгоценных камней? Представьте себе! Я повернула голову к управляющему и снисходительно прикрыла глаза, улыбнувшись едва заметно, на столикой язвительности. А даже если бы и нет, то вас это никоим образом не касается. Я хочу слегка разнообразить свой досуг. Где документы? Прошу. Я взяла бумаги, кивнула, решив, что благодарить вслух будет лишним, и неожиданно для уже собравшегося уйти демона чуть капризно потребовала. Управляющий Джер, расскажите своими словами, что не так было в шахте. Я хотела заказать брату изумрудный гарнитур, Но он мне отказался, ославшись на под добычи. Так в чем дело? Вы исправили ситуацию? Я уже выбрала эскиз для Сережек и колье, и мне необходимы эти камни. Гарнитур? Демон откровенно замялся, при этом то ли хмурясь, то ли пытаясь придумать достойную отговорку. А что вас удивляет? Я окончательно обернулась и смерила его недоуменным взглядом. Вы не знакомы с таким словом? Знаете, это когда камни в ожерелье, серьгах и кольце подобраны по цвету и огранке. Я еще думаю о диадеме, но это пока в планах. Леди, я знаю, что такое гарнитур. В глазах демона промелькнуло раздражение, но тон был ровным и вежливым. Я просто удивлен тем что он вам понадобился. У вас голубые глаза, и вам намного больше пойдут сапфиры, а не изумруды. — Ой, что бы вы понимали! Презрительно фыркнув, я отправилась к столу, заняла хозяйское кресло и требовательно взмахнула рукой. — Управляющий Джер, не стоит решать за меня, из каких камней мне заказывать гарнитур. Ваше дело — рассказать мне о том, как вы решили проблему со спадом добычи. Кстати, вы ее решили? А? Конечно, решил. Демон глухо взрыкнул, на что я удивленно приподняла бровку: Неужто, лорд гневается? Ах ты ж, батюшки! Почти боюсь. Чудно! Я взмахнула рукой вновь, предлагая ему занять кресло. Рассказывайте. Рассказ был сухим и кратким. Обследовал шахту, изучил документацию, проверил рабочих, оборудование, все этапы добычи и очистки и в итоге выяснил, что дело в истощении одной из жил, устаревшем оборудовании и мелком воровстве в мастерской как раз во время очистки и огранки. Последние два дня занимался тем, что с помощью гремлина-шамана искал новую насыщенную жилу, определял ущерб от хищения и степень вины провинившихся. Итог — две новых невероятно насыщенных жилы и пятеро гремлинов к наказанию, в том числе мастер. «Неплохо. Значит, уже совсем скоро братец подарит мне гарнитур». Я беспечно кивнула и решила, что уже пора вновь проверить степень стрессоустойчивости своего соседушки. «Что ж, вы действительно что-то умеете. У вас еще есть задание?» «Нет, леди». Демон глядел на меня настороженно, и я не стала обманывать его ожидания. «Чудно. Тогда я дам его вам сама. Знаете, меня очень озадачил рассказ брата о воровстве наших змей на границе с западным соседом. Как его там, Джиджо, джо О, Джерарда!» «Чем там дело закончилось, не подскажете?» «Хочу себе сумочку и сапожки из кожи местных гадючек. А братец говорит, что из-за козни соседа их осталось чересчур мало. Может, мне навестить его?» «Кого?» Мужчина смотрел на меня, как на призрака. «Соседа? Это наши гадюки!» «Как он посмел их к себе переманивать?» «Да у него даже болот нет!» «Где он будет их разводить? Вот скажите мне, управляющий Джер, чем он думал? А мне теперь где кожу на сумочку и сапожки брать?» Джерар смотрел на эту девушку и никак не мог взять в толк, чем она могла ему понравиться. Очередная избалованная папенькина дочка которая плевать хотела на документы, она на них даже не взглянула, буквально упиваясь властью над ним, всего лишь управляющим. Значит, в гости к соседу собралась. Ох, устроит он ей гости. Леди, вы ошибаетесь? Насколько я знаю, это были контрабандисты, действующие, на свой страх и риск, и ваш сосед к ним не причастен. — О, а откуда вы это знаете? — девушка удивленно округлила голубые глазки, и Джерру показалось, что в их глубине промелькнул язвительный смех. — К чему бы? — У нас с вашим братом уже был разговор об этом загадочном деле. «Вы правы, все очень мутно и мало что понятно, и я не возьмусь утверждать однозначно. Возможно, вам действительно стоит посетить соседа и узнать подробности дела лично у него. Уверен, он не откажет юной леди и уделит вам должное внимание». Джерарда спрятал ехидный блеск глаз, чуть прикрыв веки, но при этом не сводя взора, Задумавшейся леди. Точно! Отправлюсь-ка я в гости. Всего хорошего. Девушка сорвалась и буквально в два счета покинула кабинет, так что демон даже рта раскрыть не успел, а ее уже не было. Бесно! Как она сейчас напомнила свою бабку саламандру, такая же сумасшедшая энтузиастка с огненным шилом в попе. Кстати, попа очень даже. Вопрос в другом. Ему сейчас тоже, сломя голову, к себе нестись? Или она дождется более приемлемой погоды? Там же ливень. Вздохнув, демон поднялся с кресла и отправился наверх. все таки стоит уточнить у этой капризной девицы, когда она планирует посетить соседа Джерарда и тогда уже думать, как быть самому.